Он проводил больше времени с Гоменом, чем со мной. Я абсолютно не участвовала в политике. Луи позволял мне тратить огромные суммы на наряды и прочие причуды, часто оплачивал мои долги. В то же время, казалось, сам он проявлял бережливость, чтобы уравновесить мою расточительность. Он даже позволил мне вести в наш семейный круг крестьянского ребенка. Однако он ясно показал, что каким бы снисходительным по отношению ко мне он ни был, он все же не собирался позволять мне вмешиваться в политические проблемы. Беспокойство, которое испытывали моя матушка Мерси, Вермон, Кауниц, было очевидным. «У моей матушки в Европе были враги, главным из которых считался Фредерик Прусский, известный многим людям как Великий, а моей матушке как чудовищ. Фредерик повсюду имел своих шпионов и был хорошо информирован о том, что король не способен выполнять свои супружеские обязанности. Ему в голову пришла мысль, что опытная женщина сможет достичь того, что не удалось легкомысленной юной девушке. На роль такой женщины была выбрана хорошо известная актриса французской комедии Луиза Конта, которая была не просто красивой, но к тому же наделена чувственностью, понятливостью и огромным очарованием. Ее внимание отлипывались многие знатные люди. И Фредерик Великий не сомневался, что такая любовница сможет очень во многом помочь королю. В любом случае, стоило попытаться. Но прежде чем поощрять эту связь, нужно было удостовериться, что прелестная Канта будет другом Пруссии. Благодаря бдительности Вермона и Мерси я была в курсе плетущихся интриг но не имела ни малейшего понятия о том, что может из всего этого получиться. Только в одном я была уверена. Мой муж никогда не изменит мне. Однако Мерси вскоре написал обо всем матушке. Какое волнение это должно быть вызвало в Холбурге? Я представляла себе, какие совещания происходили между Иосифом и матушкой. Иосиф к тому времени стал еще более напыщенным, чем прежде, и, будучи главой семейства, полагал, что его обязанность является наказывать члена своей семьи и поддерживать в ней порядок. Он посетил Неаполь, чтобы увидеться с Каролиной. Ее поведение не понравилось ему. Бедная Каролина! Что годы сделали с ней? Она устраивала в Неаполе скандалы с мужем, которого терпеть не могла. У Иосифов было много поводов, чтобы прочитать ей нотацию. Оправданием же Каролины могло послужить лишь то, что она никогда не вступала в интимную связь с любовником до тех пор, пока не становилась беременной от собственного мужа. Как будто до тех пор, пока она обеспечила законное право преслонного Все остальное не имело значения. А Мария Амалия устраивала постоянно скандалы в Праге с тех пор, как появилась там. А здесь, во Франции, была я, и взоры всего мира были устремлены на меня. Возможно, я была легкомысленной, расточительной, зато, по крайней мере, хранила верно своего мужу. Несмотря на то, что молва обвиняла меня в сотнях непристойных поступков. И вот теперь появилась угроза того, что мое место в сердце мужа окажется занятым блестящей, привлекательной актрисой, которая будет вечно благодарна величайшему врагу моей матушки Фредерику Прусскому за то, что тот помог ей возвыситься до такого высокого положения. Нужно было действовать наверняка и задолго до того, как все это произойдет. Было решено, что мой брат Иосиф должен поехать в Версаль, чтобы уяснить себе истинное положение дел.